Глава четвертая. Крышка для котла. Для работы на МиГ-15 выбрали заброшенные цеха, когда-то выстроенные фабрикантом Гужоном. Основной корпус был достаточно обширен, да и ворота можно было сделать пошире, чтобы выкатывать собранный истребитель, благо тот не отличался большими размерами. Илья Марленович... Крестный отец реактивного самолета планировал сначала отработать технологии, собрать парочку мигарей, а уже потом разворачивать производство на авиазаводе номер один имени Сталина. К тому времени, к лету, можно будет и группу летчиков обучить. А пока, а пока в неотопленных цехах грохотали молотки, гремели листы дефицитного дюраля. Модельщики уже заканчивали деревянный макет МИГ-15. Исаев-старший в ватнике и ушанке, в галифе заправленных, в валенки, больше всего походил на сантехника, обнаглевшего, до того, что начал что-то вещать целой группе конструкторов в пальто и барашковых шапках. Фюзеляж цельнометаллический вещал сантехник круглого сечения, Воздухозаборник в носу с двух сторон обхватывает кабину и выходит к двигателю. Крыло стреловидное с четырьмя аэродинамическими гребнями. Они предотвращают перетекание воздуха вдоль плоскости. Шасси трехколесное с носовой стойкой. Выпуск и уборка шасси, а также двух тормозных щитков хвостовой части производятся с помощью гидросистемы. Управление самолетом тоже на гидроусилителях. «Двигатель один, с центробежным компрессором. Сейчас он проходит испытания, Думаю, довести тягу до 2300 килограмм». «И вы хотите сказать, что этот самолет сможет обогнать мессершмитты?» — спросил конструктор с обрюзгшим лицом. «Легко. Скорость нашей птички составит 1030-1040 километров в час. Только вот задача у самолета...» Не игра в догонялки с самолетами противника, а их уничтожение. Марлен усмехнулся. Батя ото всех отгавкается. Тут за стеной поднялся вой, перешедший в рев. На стенде запустили турбореактивный двигун. Поразительно. Минул какой-то месяц, а Батяня развернулся вовсю. И людей подтянул, и оборудование выбил, станки какие-то по линии Ленд-Лиза получил. Такое впечатление порой создается, что Мигарь вот-вот полетит. И полетит. «Марлен!» «Здесь я!» Запыхавшийся Мишка вынырнул из штабелей огромных дощатых ящиков. «Привет!» «Я с Фитикиным батькой побалакал насчет управляемых ракет. На Западе тоже над этим думают. В общем, про инфракрасную головку самонаведения надо забыть. Такие штуки смогут наводиться только с задней полусферы на сопла реактивного двигателя». А у немцев они пока не водятся, а на поршневые моторы никак, никак, очень слабое тепловое излучение. Понятно. Ты там что-то про Запад толковал. А, ну да, в общем картина такая: через 3-4 года и в Германии, и в Англии, и в Америке должны будут появиться первые ракеты воздух-воздух, управляемые, я имею в виду, у немцев. «Руршталь» весом 60 кг, но управляться будет по проводам, да и дальность всего 3 с лишним километра. У англичан «Артемис». «Ты – главное про управление». У «Артемис» наведение автоматическое, полуактивное, радиолокационное. Истребитель подсвечивает цель радиолокатором, и ракета наводится». Там на ракете такой спойлер специальный стоит, когда на детектора попадает сигнал от самолета противника, спойлер сразу выдвигается, направляя ракету на цель. Американская «Тиамат» наводится, будет, будет наводиться по лучу радара. Она тяжелее «Руршталя» раз в пять, зато и дальность 15 км. И еще одна штатовская ракета «Гаргона». Здоровая, но бесполезная ее хотели управлять с помощью радиокоманд, наблюдая за полетом через видеокамеру на самой ракете. Провал полный. Ни черта не разобрать в тутошние камеры. Короче, будем клепать свою с наведением по локатора с самолета или с подсветкой радиолучом. Так вы ж уже сварганили с Королевым эту самую с наводкой. А толку? Велика больно. Семь метров в длину, весит тонну. Куда такую? Ею только Б-52 сбивать. Цель достойная. Так ведь не построили пока ни одного стратофортресса. Рано еще. Да и какая там наводка с земли. А нам-то нужно, чтобы с борта самолета. Значит, автопилот ракете подай, а самолету-ракетоносцу только РЛС. Четыре штуки. Многовато что-то. А ты посчитай. РЛС – обнаружение воздушных целей, раз. РЛС – опознавание, два. РЛС – автоматического сопровождения целей и наведение ракет, три. Ну, три. А четвертая зачем? Так получается, после старта ракета проседает метров на сто, и надо ее ввести в луч. Вот для этого и четвертая РЛС. А у нас даже радиоприцела нету. Наши из них двадцать. Только начинают кумекать над бортовым радаром гнс 2 И ставить его будут не на истребители, а на двухмоторную пешку. Вес большой — полтонны. Штука хорошая и все такое. Но мне надо полегче и получше, и побыстрее. Уже к этому лету. Размечтался, — хмыкнул Краюхин. «Мечты, мечты, где ваша сладость», — уныло продекламировал Марлен. «Мечты ушли, осталась гадость». Мы не слишком спешим. Нет, я понимаю, реактивные истребители — это вещь, но те же управляемые ракеты только к середине пятидесятых появятся. Появились, я имею в виду, в нашей реальности. «Миха, знаешь, когда начали работать над управляемыми ракетами? В двадцатых. Сам же говорил, через три-четыре года нужно ждать». И если наши мигари к тому времени окажутся без ракет, союзнички мигом миллионы потратят, чтобы вооружиться и валить наши птички. Нет, ты не думай, что я совсем уж из Реала выпал. Знаешь, что такое инфа из будущего? Это не деньги даже, а время. Мы годы сэкономим. Верно. И лишим опыта наших конструкторов. Фигня. Ничего из того, что используется в нашем времени, мы здесь не клепаем. «Да и не сможем при всем желании. Все наши разработки остаются на на уровне 50-х годов. Мы выигрываем 10-15 лет максимум. Просто тарим дорожку нашим яйцеголовым, чтобы они не заходили в тупики, не теряли зря самое время. Наработают они опыт, не волнуйся. Просто начнут с уровня повыше, чем в прошлой жизни, так сказать. Ладно, сделаем. Куда мы денемся?» Марлен покинул цех и выбрался во двор, где сгрудилось целое автостадо, состоявшее в основном из эмок с редкими вкраплениями ЗИСов. Исаеву достался ГАЗ-61. По сути, полноприводная эмка с мощным движком. Их начали выпускать всего четыре месяца тому назад, как командирскую машину. И вот на перегоне из Горького одна из них серьезно вляпалась в столб. Это ламьё и выпросил Марлен... Мишкин отец здорово помог с ремонтом, да и Вика, как оказалось, кое-что смыслил в автосервисе, даже с сварщиком поработал. В общем, с нового года Исаев обзавелся колесами. Заботливо прогрев мотор, Марлен выехал с одного режимного объекта и направился к другому, к знакомым лабораториям ИРЭ. Институт радиоэлектроники разросся. Его здания занимали уже целый квартал, хотя названию отвечал лишь один дом, а в остальных занимались темами, лежащими несколько в стороне от диодов и транзисторов. Пол дома выделили Королеву и прочим ракетчикам, а в двухэтажном особняке, напротив, Владимир Тимофеев колдовал над акустическими торпедами и планирующими бомбами. В подвале особняка порой глухо звучали выстрелы. Там доводился до ума пистолет-пулемет Судаева ППС-42. Если бы Абвер или Интеллидженс-Сервис узнали, что деятся за глухими заборами ИРЭ, в Берлине и Лондоне случилась бы массовая истерика. Марлен прошагал по владениям Королева. Самого Сергея Павловича не было видно, но голос доносился. Ругался конструктор. Опять смежники сплоховали. Отперев дверь, на которой висела картонка с надписью «Химическим карандашом УРВВ», Исаев сразу подошел к стенду, где вытягивалась ракета «Воздух-воздух». Гладкая, с растопыренными стабилизаторами, УРВВ походила на чучело худой акулки. Поэтому и назвали Катраном. К сожалению, и мозгов у ракеты нашлось бы не больше, чем у чучела. По сути, Катран был неуправляемым ракетным снарядом «Нурсом» чуть более продвинутым, чем те, которыми заряжают «Катюши». «Ничего, до лета время еще есть. Склепают они и бортовую РЛС, и сносный радиоприцел. Куда денутся?» Осторожно взяв в руки увесистую ракету, Марлен покачал ее. «Все равно вещь. Таких немцы не делают. Эксклюзив». Катранами вооружат штурмовики Ил-2». Двум эскадрильям горбатых уже провели апдейт. Вырезали за кабиной пилота местечко, под пулеметы приделали насест для бортстрелка. Пусть хоть такая, доморощенная, защита будет. И подвеску поменяли теперь. Под крыльями у каждого ила будет по восемь катранов. Истребителям столько не поднять. Но по четыре-шесть ракет подвесить можно. Хоть что-то. Исаев вздохнул, близились бои под Демянском, и на этот раз немцы, угодившие в котел, должны были в нем свариться. Сталин жаждал перейти в контрнаступление. Его в этом поддерживал Шапошников, хотя резервы были практически исчерпаны. Гости из будущего убедили вождя не спешить, сосредоточившись на активной стратегической обороне. Пусть войска измотают и обескроют врага к лету, накопят силы. Но одно исключение все же было, и касалось оно Демянского выступа, куда сами же загнали себя 95 тысяч гитлеровцев, второй корпус 16-й армии вермахта. Группу армии «Север» к тому времени раздергали и общипали, оставив всего две армии, 16 и 18-ю, лишенную танков. Командующий группой армии Вильгельм фон Лейп убеждал Гитлера отвести второй корпус, но тот упрямился. И фон Лейп подал в отставку. Демянская наступательная операция РККА была разработана еще в декабре. Одиннадцатая армия в составе пяти стрелковых дивизий, десяти лыжных и трех танковых батальонов должна была выйти во фланг и тыл группы армии Север, ударить на Старую Руссу и совместно с левофланговыми войсками Волховского фронта разгромить новгородскую группировку противника, то есть 16 немецкую армию. Третий и четвертый ударным армиям Северо-Западного фронта следовало нанести удар из района Осташкова, осуществляя глубокий прорыв в стыке групп армий «Север» и «Центр» а 34-й армии ставилась задача сковать силы врага посередке в Демянском выступе и замкнуть кольцо окружения. поданцам было несложно отговорить Сталина от столь большого размаха. Тот и сам убедился в неподготовленности войск, вычитав, что наступление 11-й армии на Старую Руссу захлебнулось в первый же день. Было решено сосредоточиться на главном — завершить первое за всю войну окружение немецких войск, их демянской группировки. Поэтому в помощь 3-й, 4-й, 34-й армиям была переброшена 1-я ударная армия, и к 8 февраля кольцо окружения было замкнуто. Но окружить еще не значит уничтожить. Командовавший окруженцами генерал-граф Брокдорф Алифельд грамотно организовал оборону, полагаясь на гренадёров дивизии СС «Мёртвая голова». ССовцы держались стойко, несмотря на пайки, урезанные наполовину, и лютые морозы. Ставка фюрера развернула бурную деятельность по спасению окружённых, организовав воздушный мост. Демянской группировке требовалось не менее 300 тонн грузов в сутки. Чтобы их перевезти, нужно было задействовать 500 самолетов типа «Юнкерс-52», немцами прозванных «Тетушка-Ю». Транспортников не хватало, и тетушек перегоняли отовсюду, из Германии, со Средиземного моря. Гитлер даже свой четырехмоторный кондор передал, чтобы не посрамить вермахт и не допустить разгроба под Демянском. Для торжественной встречи в районе демянского выступа была сосредоточена шестая воздушная армия генерала Кондратюка, в состав которой входили шесть истребительных полков. Почему в прошлой реальности ударные армии не смогли уничтожить окруженных немцев? Да потому, что советское командование не предпринимало надлежащих усилий для уничтожения воздушного моста. Что проку атаковать окруженных немцев, если тем по воздуху перебросили 15 тысяч тонн грузов? Если раненых вывозили, а подкрепление 22 тысячи солдат и офицеров доставляли? В марте все закончилось деблокированием котла. На этот раз операция должна была пойти по иному сценарию.